Город вставал в тумане, обложенный со всех сторон. На севере от городского леса и пахотных земель, на западе от взятого Святошино, на юго-западе от блаженного Постава Лынского, на юге с заросшими кладбищами выгодами и стрельбищем, окаймлёнными железной дорогой, повсюду по тропам и путям И безудержно просто по снежным равнинам тернела и ползла, и позвякивала конница, скрипели тягостные пушки, и шла, и увязала в снегу изтомившиеся за месяцы блоги пехоты петлюриной армии. В вагон-салоне с зашарканным суконным полом поминутно пели тихие нежные петушки, И телефонисты Франко и Горас, не спавшие целую ночь, начинали дуреть. Тю-ю. Слухаю. Тю-ю. План тарапца был хитёр. Хитёр был чернобровый, бритый, нервный полковник тарапец. Недаром послал он две батареи под городской лес. Недаром грохотал в морозном воздухе и разбил трамвайную линию на лохматую пущу водицу.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 Прямо от Цветошина по Брест-Литовскому шоссе и кроме того с крайнего правого фланга с юга со стороны села Демиевки. Вот в исполнение плана тарапца двигались части Петлерина войска по дорогам с левого фланга на правый и шёл под свист и гармонику со старшинами в голове славный черношлычный полк Козарелишка. Слава перелёзками гукалгай. «Слава!» Подошли, оставили гай в стороне, и уже пересекши железнодорожное полотно по бревенчатому мосту, увидали город. Он был еще теплый со сна, и над ним курился не то туман, не то дым. Приподнявшись на стременах, смотрел в цейсовские стекла козырь туда, где громоздились кровли многоэтажных домов и купола собора Старой Софии. На правой руке у Козыря уже шёл бой. Верстак в дыму хмедно бухали пушки и стрекотали полемёты. Там петлёрина пехота цепочками перебегала к Постово-Волынскому и цепочками же отваливала от постав в достаточной мере ошеломлённая густым огнём. Жиденькая и разношерстная Белогородская пехота. Город. Низкое густое небо. Угол. Домишки на окраине, редкие кишнели. Сейчас передавали, что будто с петлёрой заключено соглашение выпустить все русские части с оружием на Дон, где ни кинул. Ну. Пушки-пушки бу-бу-бу-бу.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 Ещё в ночь под 14-е число штаб Щёткина отъехал назад на вокзал города Пербово. Эту ночь провёл в гостинице Роза Стамбула у самого телеграфа. Там ночью у Щёткина изредка пела телефонная птица, но к утру она затихла. А утром двое адъютантов полковника Щёткина Исследны исчезли. Через час после этого и сам Щоткин, порывшись зачем-то в ящиках с бумагами и что-то порвав в клочья, вышел из заплёванной розы, но уже не в серой шинели с погонами, а в штатском махнатом пальто и в шляпе пирожком. Откуда не взялись, никому не известно.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 В городе у состриженной тонкие леса под рекой вна Гетман. Ранение в шею таинственного малёра фон Шратта знали утром очень немногие. В городе его сиятельство князь Белоруков. В городе генерал Картуза, формирующий дружины для защиты матери городов русских. В городе как никак Извенья и поют телефоны штабов, никто ещё не знал, что они с утра уже начали разбегаться. В городе густо погонно. В городе ярость при слове Петлюра. Ещё в сегодняшнем же номере газеты "Вести" смеются над ним блудливые петербургские журналисты. В городе ходят кадеты, а там у Караваевских дач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 Может быть, немцы за него соступятся. Но тогда почему же тумбы немцы равнодушно улыбаются в свои стриженые немцевые усы на станции Фастов, когда мимо них эшелоном за эшелоном в городу проходит петлёриный части?